11 ноября 1978 года, Москва, улица Онежская, недобрый день. Дома Женьку встретила бабушка и с порога огорошила дурной новостью. Отец угодил в больницу. Диабет. Вообще-то диагноз ему поставили два года назад, но вчера на работе случился обморок, вызвали скорую и та отца забрала. Мать сейчас у него в больнице, будет только к вечеру. Женьку встретили, обходили, накормили обедом, и бабушка отправилась по своим делам. Ей ещё предстоит навестить грипующую двоюродную Женькину сестру. Оставшись в одиночестве, Женька немертвенно полез на антресоли и вытащил чехол с дедовым подарком. Он думал об этом всю дорогу домой. Что бы там ни говорил второй, а нападение на Бештау изрядно напугало всех троих. И главное, как не было никакой ясности по поводу его причины, так и нет до сих пор. А вдруг таинственный злоумышленник или его подельники вздумают преследовать свои жертвы и в Москве? Нет уж, лучше заранее подготовиться к такому повороту». На сбор оружия ушло 3 минуты, и на этом Женькино решимость иссякла. Он вдруг осознал, что сидит в старых пузырящихся на коленях трениках в своей комнате на диване с опасной, но похожей бесполезной железякой в руках и не знает, что делать дальше. Выть от тоски, звонить в милицию и во всём сознаваться, залезть под кровать и ждать, выставив наружу ствол На полное осознание собственного ничтожества ушло минут 5, а потом изнутри постучались. Второй. Женька испытал гигантское облегчение. Как же надо было растеряться, чтобы забыть, что он рядом, наблюдает и готов прийти на помощь. И зачем тебе этот самопал? Ну, я думал, мало ли что, пусть будет под рукой или под кроватью. Уточнил собеседник: "Или там можно ещё в гардероб положить, оттуда тоже легко достать? И ты всерьёз надеешься, что мать ничего не заметит?" Женька опустил голову. Об этом он не подумал. Конечно, можно заявить, что он теперь сам будет убираться в своей комнате, но мама всё равно проверит и обнаружит контрабанду самое больше через 5 минут. Второй прав. В комнате ружьё не спрятать. Найдёт, устроит дикий скандал и в итоге потребует, чтобы дед забрал подарок к себе на Ленинский. И самое печальное будет по-своему права. Да ты не расстраивайся, попытался утешить второй. Проку от него всё равно ноль. Из окна, что ли, отстреливаться станешь?» Оружие должно быть таким, чтобы его можно было носить при себе, желательно скрытно. А с такой дурой куда пойдешь?» Женька взвесил на руках длинный ижак. «Да, действительно. В памяти всплыли кадры, виденных недавно с серией «Вечного зова». Кажется, у одного из бандитов была подходящая штуковина. «А если сделать из него обрез, — предложил он, — отпилить ствол под совье приклад, — Я в кино видел, наверное, и здесь так можно. Вторую удивлённо крякнул и задумался. Впрочем, ненадолго. Вообще-то мысль здравая. Лёгкое движение ножовки Yishuo 17 превращается в эксклюзивную модель Смерть председателя версия Light однозарядная. Чего, чего? Не понял, Женька, эксклю? Какая такая модель? Что модель? «Забей. Из стволы можно сделать сменные 12-го калибра для картечи и нарезной под люгеровский патрон. Получится одноствольный пистоль. Такие были популярны во второй половине XIX века у европейских охотников». Втрой уже говорил сам с собой. Такое у него стучалось. «Нет, не выйдет». Женька снова насупился. «Отец, когда выйдет из больницы, обязательно заметит, что тогда...» «Отец обязательно заметит. Что тогда?» – печально вздохнул альтер-эго. «Я промолчал. Не рассказывать же, что об этом можно не беспокоиться, к сожалению. Потому что у отца развивается диабет, он не может обходиться без инъекций инсулина, поэтому к охоте больше не вернется, и оба ружья, и деда в подарок его собственный Меркель 16-го калибра – так и пролежат на антресолях до самой смерти отца в декабре девяносто девятого. Но все равно нет. Прав рецепент и об этой затее вообще-то вполне здравой оружия нам не помешает. Лучше пока забыть. Женька тяжело вздохнул и принялся разбирать ружье. Надо бы чем-то его отвлечь, занять. Вещи уже разобраны, мама приедет ещё не скоро. Отца отвезли в 64-ую больницу, а это далеко, на Нахимовском проспекте. Может, позвонить ребятам Асты и Миладе? Ну, у них наверняка своих дел хватает. Их встречают, расспрашивают о поездке, завалиться на диван с книжкой можно, конечно. Вот. Жень, а Жень, «Осторожно подталкиваю альтер-эго. Ты ведь поедешь завтра к отцу. Давай найдем ему что-нибудь новенькое почитать. А то в больнице скука, он наверняка обрадуется». «Где искать-то?» – растерялся парень. «Дома отец все уже перечитал. В книжном магазине ничего приличного не найдешь. Да и ехать далеко на «Сокол». Нас-то разве спросить? Ему мать иногда приносит интересные книжки». Нет, к Серёге мы не пойдём, отметая его предложение. Вот что, заглянем к мы в библиотеку. Она недалеко, через 3 дома. Ты ведь там уже был? Зачем спрашиваю? Ведь знаю, что так и не удосужился навестить это культурное учреждение до самого окончания 9 класса, когда семья обменяла квартиру и перебралась с Речного на Войковскую. Нет, не был, Женька поматал головой. А меня запишут, я думал, там только взрослые. В любой библиотеке есть детский отдел, отвечаю. Только школьный дневник с собой прихвати, могут попросить показать. Ну что, пошли? А какую книгу возьмем? Альтер-эго уже загорелся идеей. Отцу бы про войну. А ту я не знаю. Любимое его чтение Симонов, воспоминания и размышления Жукова «Семнадцать мгновений весны», Военный дневник Гальдера Багамоловский момент истины На месте разберёмся, отвечаю. Кажется, я знаю, что надо искать.